Надежда. Август. Ну что, курица, когда деньги возвращать начнёшь? Её ускорила шаг, втянула голову в плечи и пожалела, что не взяла наушники, могла бы сейчас включить музыку на всю громкость и не слышать противного голоса за спиной. Молодой мужчина в голубой ветровке и синих джинсах шёл за мной от самого подъезда и то и дело произносил какую-то угрожающую фразу. Он не приближался ко мне настолько, чтобы я могла расценить это как домогательство и закричать, но шёл на таком расстоянии, чтобы я могла отчётливо слышать то, что он говорит. Думаешь, у нас терпение железное? Погоди, вот надоест базарить, начнём действовать. Какого чёрта я вообще вышла на улицу? Ведь Светка сказала, что приедет и привезёт продукты. Зачем было идти самой? Не сделала бы мне погода это бутылка молока? из которого я собиралась испечь блинчики и нафаршировать их остатками варёной курицы и рисом. Хотела встретить подругу горячим ужином, а как же? Мужчина не отставал от меня, так и держался на расстоянии 3 шагов. Наверное, со стороны ничего необычного в этом не было, но ну, подумаешь, идёт мужчина по своим делам позади женщины. Если бы не то, что он говорил. Из переулка показался наряд полиции, и я решилась Ускорив шаг, я направилась к ним и попросила: "Помогите, пожалуйста. Меня преследует вот этот человек". Обернувшись, я поняла, что выгляжу дурой, моего сопровождающего нигде не было. Ой. Неудачный способ завести знакомство, девушка, хохотнул один из патрульных. Ну, оригинальный. Телефончик оставите? А? Что? Извините, опомнилась я. Извините, мне показалось. Я обогнула патрульных и устремилась к крыльцу. супермаркета. Надеюсь, что ни они за мной не пойдут, ни тот мужик не объявится. Наверняка понял, что я за помощь её и сверну, то ли в табачный магазин, то ли просто в подворотню. Оказавшись в магазине, я почувствовала некоторое облегчение. Тут, в конце концов, люди, да и камера видеонаблюдения тоже, так что со мной ничего не произойдёт. Толкая перед собой тележку, я рассеянно оглядывала полки и никак не могла сообразить, что же нужно. растерялась и не могла собрать мысли в кучу. Так Надя спокойно пробормотала я вполголоса. Начнём сначала. В холодильнике варёные огурчики и рис, немного грибов. Так, это начинка для блинов. Молока нет, муки тоже. Идём в молочный отдел. Мне всегда помогало, если я произносила что-то вслух, даже работая, старалась использовать эту особенность. На слух любая проблема воспринималась иначе, и решение находилось почти сразу. Я работала редактором в одном интернет-издании. Это давало мне возможность не выходить из дома, а отсылать материалы по электронной почте. Деньги небольшие, решить с их помощью свалившиеся на мою голову проблемы, конечно, невозможно, но хоть что-то. Это плюс поддержка Светки и её мамы давала мне возможность выжить. В тележке оказался пакет самого дешёвого молока. килограммовый пакет муки, маленькая баночка сметаны. Страшно хотелось мармелада, лимонные дольки, но это увы было уже расточительством. Зарплата придёт только через неделю, и надо как-то ещё до неё дотянуть. Я уже направилась к кассам, когда путь мне преградил тот самый мужчина в голубой ветровке. Я почти упёрлась в него тележкой, отскочила, пробормотав извинения, а он Перекидывая из руки в руку пачку перетёртых томатов, вдруг ухмыльнулся, сделал шаг и сжал пачку в кулаке так, что она лопнула, а содержимое выплеснулось на мои белые кроссовки отвратительной красной жижей. Бросив пачку мне в тележку, мужчина развернулся и спокойно пошёл к выходу, а я, как заворожённая, смотрела на испорченные кроссовки и прикидывала, сколько могла стоить эта клятая пачка томатов. Наверняка больше, чем я готов заплатить. А алло, деетель, вдруг раздался мужской голос. Я тебе, тебе! Меня обогнал высокий широкоплечий мужчина в толстовке и спортивных брюках. Он догнал моего остановившегося обидчика и произнёс: "За хулиганство хочешь присесть". "Какое хулиганство?" широко улыбнулся тот. "Диваха пачку помидоров раздавила, я-то причём?" "Я спросил извиниться за хулиганство не хочешь?" Да пошёл ты, огрызнулся мой преследователь и повернулся, чтобы уйти. Но тут же оказался на полу, придавленный сверху коленом мужчина в толстовке. "Ты что? Отпусти", сказал. Безусловно кивнул он, только сперва ты извинишься, а потом рассчитаешься за то, что испортил. Внятно объясняю. "Да тебе что надо-то? Не люблю, когда девушек обижают. Так устроит" Мужчина в толстовке помог моему преследователю подняться и повёл его к кассе, прихватив мою тележку и кивком головы велел идти следом. Я так отарапела, что послушно пошла, не понимая, что вообще происходит. У кассы, произведя все расчёты, он выпустил руку обидчика и посоветовал: "В другой раз хорошо подумай, а теперь быстро скрыйся, чтоб я тебя через минуту не нашёл". Мой преследователь не заставил себя упрашивать и покинул супермаркет, даже не оглянувшись в мою сторону. Ну, давайте я вас провожу, что ли, предложил мужчина, когда я сложила в пакет свои покупки и наскоро вытерла кроссовки влажными салфетками. Спасибо, вы мне и так помогли, я рядом живу, дойду. Нет уж, я привык доводить начатое до конца. Кстати, меня Максим зовут, представился он. Вы не бойтесь, я приставать не буду, просто провожу до подъезда. Я пожала плечами. Наверное, в моей ситуации лучше было бы не доверять незнакомцам, пусть даже они помогают в чём-то, но этот Максим внушал доверие. Но проводит он меня до подъезда, в чём проблема? Ещё светло, на улице народу полно. Да и этот обиженный в голубой ветровке может ждать меня на крыльце магазина, например, или кто-то из его напарников. "Ну что, идём?" предложил Максим и подхватил с кассы мой пакет. "Выпечку любите?" Мне особенно хотелось блинов, вот подруга придёт в гости. Я почему спрашиваю? Выпуская меня из магазина и придерживая дверь, объяснил Максим: "Сейчас редко девушки что-то пекут". "Ну да, вы в Инстаграм загляните, там же сплошь кондитеры". "Да нет, я не про тех, кто этим зарабатывает. Вот просто так дома в выходной, например. Я с детства привык, чтобы в субботу в квартире пирогами пахло или тортами какими-то. Моя мама это очень любит". Она кондитер? Она? Нет, она бухгалтер. Между прочим, я так и не узнал, как вас зовут, без перехода заявил Максим. Надя, а вы каким видом единоборств занимаетесь? С чего вы решили, что я чем-то занимаюсь? Очень профессионально уложили того парня на пол. Никогда не думал, что девушка способна понять разницу между профессиональным захватом и просто ударом в драке. Ну, если у неё отец был тренером, то способна. Максим слегка замедлил шаг. То есть, мой папа всю жизнь занимался карате. Даже в тюрьме в своё время отсидел за это. Ну, знаете, когда оно было запрещено, сроки давали за преподавание. Его друг выручил. Потом папа долго в своём клубе подростков обучал и даже нескольких чемпионов вырастил. Максим замер на месте, как вкопанный. Постойте. Ваш отец Евгений Загребский? Да, а как вы догадались? Да я с Пацановым ещё в его клубе занимался. Я ж под его руководством и пояс чёрный получил. Надо же. Он радовался так искренне, что даже при самой высокой степени подозрительности невозможно было подумать, что он неискренен. Надо же, повторил Максим и добавил, чуть успокоившись. Для меня было большим ударом, когда я из армии пришёл и узнал, что он погиб. Да, случайность. Пьяный водитель, лобовое столкновение, пробормотал я. Он мгновенно умер, даже, наверное, понять ничего не успел. "Простите", огорченно произнёс Максим. "Не хотел напоминать". "Ничего, это уже давно было, почти не больно", но я, не сдержавшись, всхлипнула. Максим решительно потянул меня за руку к скамейке. "Давайте-ка посидим, успокоимся, хорошо? Тот-то -то я и подумал, почему мне кажется таким знакомым ваше лицо, хотя я мог поклясться, что никогда прежде вас не видел". Да, я очень на папу похожа. Говорили одно лицо. Ваш папа очень хороший человек был, серьёзно сказал Максим, глядя мне в глаза. Он меня, можно сказать, от тюрьмы спас, когда мне 16 исполнилось. Я с компанией связался. Стыдно сказать, мелочь отжимали. Евгений Михайлович к участковому сам ходил, на пороге меня брал, заставил в зале вкалывать с утра до ночи, из школы под конвоем забирал и своего добился. Я начал соревнования выигрывать, пояс за поясом получал, и в армию он меня идти уговорил. Я в десантных войсках служил, там вся его наука пригодилась. Ну, в этой истории не было ничего уникального. Мой папа был одержим карате и тем, что постоянно возился с так называемыми трудными подростками. Дома у нас то и дело кто-то ночевал, делал уроки или просто приходил поужинать. Мама ворчала, но папе не возражала, понимая, что для него это почему-то важно. Она только однажды рассказала мне о том, как ждала его из заключения. Они ещё не были женаты, и мои деды и бабушка отговаривали её связываться с уголовником, но мама стояла на своём и дождалась. Вместо 2 лет папа отбыл всего год и вернулся. Они поженились, через 2 года родилась я, а ещё через 2 папа снова занялся любимым делом, оставив работу в автосервисе. Но теперь он это делал уже официально, открыл свой клуб, набирал учеников, возил их на соревнования и параллельно воспитывал заблудших, так называла это мама. Так что Максим наверняка не врал, рассказывая о своём. А сейчас вы чем занимаетесь? спросила я, разрывая неловкую паузу. Работаю начальником службы безопасности в банке, улыбнулся Максим. Просто в отпуске сейчас. Окончил университет, если интересно. А вы? А я редактор на портале Новости города. Тоже, между прочим, университет окончила филфак. Там всегда учились самые интересные девчонки, и мне совершенно не показалось, что этими словами Максим хотел как-то особенно мне понравиться. Я никогда не обольщалась по поводу собственной внешности, да и мама с детства культивировала во мне совсем другое любовь к чтению, к хорошей музыке, к театру, а внешность Но ну, повезло родиться не уродливой, уже хорошо. На самом деле, меня вполне можно было считать симпатичной. Мне достались отцовские черты лица, а он был по-настоящему красивым человеком, с прямым тонким носом, с выразительными голубыми глазами и высоким лбом. Во мне это всё повторилось чуть менее выразительно, но не портило, как считала бабушка, а даже наоборот. Но мама делала акцент на внутреннем развитии, а не на том, как бы приукрасить то внешнее, что дала природа. В итоге даже наносить макияж меня учила Светка, когда мы уже заканчивали университет. Интересно, женат ли он, думала я, изподтишка рассматривая сидящего рядом со мной Максима. Конечно, женат. Но не может же такой мужчина быть свободен, и дети наверняка есть. Женатые мужчины всегда были для меня темой закрытой. Не брать чужого в нашей семье являлось законом. Я вас, наверное, задерживаю. Что? А, нет. До тренировки ещё полчаса, а тут рядом. Вы всё ещё тренируетесь? Конечно. Карате это как кровообращение, нельзя останавливаться. Да и не хочется. А вы куда-то торопитесь? Спросил он и тут же вспомнил. А, ну да. Подруга же и блины. Получается, это я вас задерживаю. Мне почему-то не хотелось уже ни блинов, ни Светкиного визита, но пришлось встать со скамьи и направиться в сторону дома, мучительно гадая, жена ли мой новый знакомый и попросит ли он у меня номер телефона, который, кстати, я дала бы ему без колебаний.